Анализ волос. По результатам изучения состриженного у пациента клочка волос, делаются выводы о правильности или неправильности питания, зашлакованности, недостатке каких-либо витаминов или прочих питательных веществ. Для коррекции выявленных нарушений подбираются БАТ, рекомендуются специальные дорогостоящие натуральные шампуни и другие средства по уходу за волосами. Пока диагносты остаются в научном поле, то есть определяют по волосам контакт с некоторыми промышленными ядами, например, солями тяжелых металлов, к ним вопросов нет. Но как только возможности методики расширяются до практически безграничных, речь начинает идти об обмане пациентов, обнаружении у них несуществующих болезней и состояний.